«Нет. Всё-таки жаль, что она не курит. Всю свою жизнь гордилась отсутствием вредных привычек, а сейчас жаль. Самое время сейчас, наверное, запустить в организм какую-нибудь вредную отравляющую субстанцию, отвлечь его на борьбу, потому как самой непонятно, что внутри происходит. То ли большая паника, то ли, наоборот, полная апатия к происходящему». Таня нехотя оторвала взгляд от кофейной лужицы, растекшейся по ровной поверхности столешницы. А что, красивое, между прочим, сочетание получилось. Столешница цвета густых тёплых сливок, как кофе чёрный. Конечно же, чёрный состояние души соответствует. Раньше бы глаза ни одной секунды такого беспорядка не выдержали. А теперь ничего. Смотрит. И голова не про беспорядок, а про сочетание до состояния думает. Раньше бы она подскочила, как ужаленная, кинулась бы вытирать эту кофейную лужицу. Да мало ли, что было раньше». Она раньше и кофе никогда мимо чашки не проливала. Нет, определённо надо что-то с собой делать. Закурить не получится, потому как табачной отравы в доме отродясь не было. После цветика она всегда по три часа кухню проветривает. А вот выпить можно. Коньяку. Хороший коньяк у них всегда в доме есть. В баре, в гостиной. Поднявшись со стула, она почему-то на цыпочках пересекла кухонное пространство, будто на тайное чёрное дело пошла. Проходя по коридору, оглянулась. Большая дорожная сумка сиротливо стояла в прихожей, нелепо растопырив ручки. Жалкая, как бедная родственница. Как бросил её Сергей ночью, приехав из аэропорта, так и стоит и сёнит её разобрать. Коньяк забулькал в стакан и обжёг горло. Теперь надо забраться с ногами в кресло и ждать. А лучше ещё раз налить и выпить. Может, она уплывёт сама собой? как поплыла куда-то окно в модной сборчатой портьере. Раздвоилась и поплыла. Стоп, стоп. Нет, всё-таки многовато она коньяку тяпнула. И чего только не сделаешь с перепугу. А хотя, собственно, чего это за перепука на себе выдумала? Откуда он вообще взялся? С каких таких щей? От того, что Сергей, как в дверь вошёл, начал от неё глаза прятать? Что, приняв душ и бухнувшись постель, заснул в ту же секунду, как убитый, Или от того, что утром даже не позавтраков на работу сбежал? Ну да, все это нехорошо, конечно. Но фактов, простите, мадам, маловато будет. Маловато фактов для... А для чего, собственно? Оглянитесь, мадам, ничего же глобального не случилось. Вот ваш дом, ваш вечный дом. Вот вы при нем, хоть и немножко пьяненькая. А муж ваш не где-нибудь находится, а на рабочем месте. На частной территории своей законной фирмы. «Так в чём же дело, мадам? Откуда такая паника и апатия? Мужнина сумка с вещами стоит в прихожей, до сих пор не разобранная, а вы тут подозрения свои коньяком заливаете». Хмыкнув, она подалась вперёд, чтобы встать и рвануть в прихожую, но тело вдруг запротестовало. Вспомнила, наверное, то состояние, ту самую радость, которая называлась раньше просто и ясно, приезд Серёжи из командировки. «О, это действительно был настоящий праздник!» с готовкой загодя украинского борща, а в день приезда горячих пирогов и котлет с чесноком, чтоб свинина пополам с говядиной. Серёжа очень любит такие котлеты. А основной приправой к этому празднику было её радостное, дрожащее ожидание звонка в дверь. Какой музыкой весёлого Серёжиного нетерпения разливался по прихожей дверной звонок. Она хоть и ждала, всегда вздрагивала и мчалась к двери, и на шею бросалась, И висла на нём, дрыгая ногами, как легкомысленная малолетка. А потом они всегда долго сидели на кухне, пропитанной сытными мясными чесночными запахами, и неважно, какое время было — то ли день, то ли ночь, то ли раннее утро. Серёжа ел, рассказывал, выспрашивал, глаза его горели, и она тоже горела. А потом? Потом тоже было счастье, обыкновенное, супружеское. Ей тогда и в голову не могло прийти, что семейная жизнь может происходить как-то по-другому. Окно вдруг разъехалось очертаниями в разные стороны, задрожало мелко. «Что это такое? Она плачет, что ли? Зачем? Чего, спрашивается, ей плакать? Всё ж по большому счёту хорошо, и ничего страшного и глобального не происходит. Но не стал с ним муж за столом сидеть, и котлеты есть не стал, и супружеского обязательного потом, на сей раз между ними не случилось». «И что? А может, он устал в командировке? Может, у него неприятности? Может, такие большие неприятности, что о них вот так запросто и не расскажешь? Фу, как это всё нехорошо!» Противно самой себе объяснение придумывать. Душа внутри дрожит, как прибитая. И никакие объяснения не спасают от чувства невыносимой униженности. А главное, никуда от этого чувства не денешься. Отрывисто вздохнув и поморщившись, она выгнула спину... Силой провела рукой по животу, по часовой стрелке. И тут же усмехнулась, вспомнив, как яростно вчера толковала ее простодушное сватья о необходимости приобретения в таких случаях виноватости. Так и говорила, виноватость приобресть. Смешная это Ира, ей-богу. Ну какая тут виноватость может помочь? А главное, в каких местах ее можно приобресть, эту виноватость? И как приобресть? Хотя Ира рассказала что в этом вопросе посодействует. Сама мысль о возможности такого содействия вызвала в душе бурный протест и стыд, но легче от этого не стало. Наоборот, стало еще тяжелее. А может, Ира таки права в своей циничной простоте? Может, действительно стоит постараться и какую-никакую, а виноватость приобресть? А что? Надо же делать что-то. Надо же действовать как-то. Не хлестать с непривычки коньяк, не сидеть на диване, а хоть и неуклюже, но действовать — «Может, и впрямь Ире позвонить да заявить смело? Я решила, я на всё согласная. Иначе любимого мужа возьмут и уведут из-под носа». Вот прямо сейчас и позвонить, пока решительность полностью на нет не сошла. Живенько соскочив с дивана, Таня подошла к лежащей в гнезде трубке, взяла её в руки, уставилась к кнопочную блестящую зеленоватым отливом панель. «Ага, позвонить. Она же Ириного номера не знает. Хотя Ира вчера что-то говорила насчёт своего мобильного». «Точно, говорила. Она же сама его в телефон ей записала». Водрузив трубку на место, Таня постояла немного в задумчивости, соображая, где в данный момент находится ее мобильник. «Кажется, в кармане плаща. С вечера там и остался». «Господи, а голова как кружится. То ли от страха, то ли от книгу, то ли от предстоящего сыра разговора. Вот что? Что она ей скажет? «Давай, мол, подгоняй ко мне этого, с которым виноватость можно приобрести. Фу». «Пошлость какая! Как глупо всё и как унизительно!» В прихожей опять бросилась в глаза неприкаянная Серёжина сумка, и она вдруг поймала себя на том, что обходит её осторожно, будто крадучись. «Нет, а почему, собственно? Почему крадучись?» Развернувшись, она с неожиданно злобным удовольствием пнула её в чёрный кожаный бок и задохнулась моментально вскипевшей обидой. «Нет, она сейчас обязательно Ере позвонит!» И не только позвонит, она её умолять будет, чтобы поскорее нашла этого. С которым... Да-да, пусть всё это пошлость и мерзость, но она это сделает. Обязательно сделает. Шмыгнув носом и гордо вскинув голову, она решительно выдернула из кармана плаща свой мобильник, принялась искать в его памяти Ирин телефон, предполагая, что он, по логике вещей, должен находиться в районе буквы «И». Как бы не так. Ира записала себя в её телефоне простенько и со вкусом. «Сватья. Вот так вам. Любите и жалуйте». «Что ж, хорошо. Пусть таки будет сватья». Слушая длинные гудки, она думала, что это с ней происходит. С ней, с верной и любящей женой, которая как за каменной стеной, которая в горе и в радости, которая ждёт мужа с работы, выслушивает вечерами, принимает на себя эмоции тяжёлого дня. А эмоции эти, надо сказать, всякими бывают, и плохими, и хорошими». Порой, выплёскивая за день скопившиеся, он так рассердится да по столу ладонью застучит, что другая бы разобиделась насмерть, а она ничего слушает. И даже знает, в какой момент надо правильное слово вставить, чтобы эти эмоции загасить, да муж на организм на покой и отдых настроить. А сейчас? Нет. Этого просто не может быть. По крайней мере, вчера днём она точно знала, что этого просто не может быть никогда. Верная и любящая жена этого не умеет не желает, не может. Как бы ни складывались обстоятельства, не может и всё. И она такая. И она тоже не может. Она быстро оторвала от уха телефон, чтобы нажать на кнопку отбоя, но трубка в последний момент отозвалась резким Ириным: "Да слушаю". Вздрогнув, Таня снова поднесла её к уху, проговорила неожиданно жалобным, слезливым голосом: "Ир, это я, Таня". "Здравствуй, Ир". "Ага, привет, Танюха". «Молодец, что позвонила. Ну, рассказывай. Твой-то как, приехал?» «Да, ночью приехал». «И что?» «Да ничего, собственно». «Что, совсем ничего?» «Ир, а ты о чем сейчас спрашиваешь?» «Как о чем? Понятное дело, о чем. Ночью-то было меж вами?» Н «Нет». «Во дела!» «Что ж, тогда мне все ясно. Ты чего сейчас делаешь?» «Да ничего не делаю». Сижу, рефлексирую потихоньку. «Не поняла. Чего я... «Ну, переживаю, то есть. Нервничаю и комплексую». «Ах ты, зараза! Падла подзаборная! Куда? Куда понеслась?» «Нет, ты посмотри на неё, сволочь какая!» «Что?» Таня с испугом отдёрнула от себя телефон, испугавшись прошедшего по нему ириного визгливого возмущения, потом снова осторожно поднесла его к уху. «Да это я не тебе, Танюх!» Представляешь, сейчас шалава какая-то выхватила из рук тарелку с блинами, а деньги не отдала. Ну не бежать же мне за ней, а? Вот девки молодые наглые пошли. Нет, не будет сегодня торговли. Надо закрываться. Ой, прости, Ира. Я тебя отрываю, наверное. Давай я потом перезвоню, хорошо? Да ничего ты меня не отрываешь. Просто не надо было мне сегодня с работы затеваться. Работница моя утром позвонила, говорит, радикулит ее прихватил. Ну я и решила сама. «Охватка-то у меня уже не та, и ловкости прежней нету. Нет, надо закрывать на сегодня торговлю. Всех денег все равно не заработаешь». «Ладно, Ира, пока. Извини». «Да ничего не пока, Танюха». Ишь заизвинялась опять. «Ты мне это дело брось. Я вот что сделаю. Я сейчас к тебе сама приеду». «Куда? Домой?» «А что, нельзя? Ну тогда ты ко мне подваливай. Посидим где-нибудь, потолкуем». «Знаешь, где моя блинная стоит?» «Не знаешь? Я тебе сейчас объясню». «Нет, Ира, я не поеду. Извини». «Опять она извиняется». «Нет, что за баба такая?» «Тогда давай говори адрес, я к тебе подскочу». «Все, брошу и подскочу». на хрен вообще эта работа сдалась, когда у Сватов такой раздрай в семье творится?» «Ничего, Танюха, справимся. Мы с тобой, бабы, умные да хитрые. Тем более у меня для этого дела уже и вариант есть». «Чего и ты молчишь, Танюха? Ревешь, что ли?» «Нет. А... О каком ты варианте?» «Здрасте, приехали. О каком?» «Да о том самом. Мы же вчера договаривались». «Не надо. Я ни о чем таком не договаривалась. Я прошу тебя, Ира, не надо мне никаких вариантов. Пожалуйста. Я не хочу, Ира. Я передумала, и вообще мне ничего такого и близко не надо». «Нет, Танюха, надо. Уж поверь моему опыту». И не трепыхайся попусту, лучше адрес мне продиктуй. Это где-то в районе Краснолесья, да? Где новые высотные дома? Да. А улица какая? Онемевшими от презрения к самой себе губами Таня продиктовала адрес, нажала на кнопку отбоя, потом вздохнула неожиданно легко. Что ж, пусть Ира едет. С ней рядом как-то не очень страшно. И пусть она будет рядом, пусть сколько угодно рассказывает про свои варианты можно и послушать. Жалко, что ли? От чужих рассказов виноватости не приобретёшь, отвлечься от грустных мыслей можно. Проходя мимо зеркала, она вдруг остановилась, внимательно вгляделась в своё лицо. Не как обычно, а будто со стороны. Будто приноравливая его к оценке того самого, который... Вариант. Хотя чего в него особенно вглядываться? Обыкновенное бабье лицо. Совсем для оценки не неприспособленное. Наверное, для этого дела особенные какие-то лица нужны, с кокетливой хитринкой в глазах, с готовностью вспыхнуть навстречу мужскому взгляду. А у неё откуда всё это хозяйство возьмётся? Она сроду ни на кого, кроме Серёжи, и не смотрела. Нет, лучше и не вглядываться. Ничего на нём, кроме пресловутой пугливой порядочности, и не найти. Хотя Серёжа всегда говорил, что она очень красивая. Она ему верила на слово. Ей хватало.